Глава 7. Спустя еще полчаса я снова вышел через ворота поселка, однако направился не к замку, а прошествовал дальше, туда, где раньше стояли наступающие порядки Баладийского войска. Именно там Бернард устроил тренировочную площадку для новобранцев. Известия пришли тревожные. Тщательный допрос крестьянского мальчишки, которому удалось вырваться и сбежать, показал, что, скорее всего, засаду на границе устраивает один из вольных баронов перехватывает бегущих от войны беженцев и насильно загоняет на свои земли. Если подумать, то довольно умно. В отличие от прочих, кто пошел воевать в королевство Сарна и устроил там натуральное побоище, порой вырезая селян целыми деревнями, этот индивид рассудил по-другому. Зачем напрасно рисковать, отправляясь в поход, если можно поступить иначе? Да, от грабежей больше денег, но это сиюминутная выгода. Через год-другой полученные трофеи исчезнут, как и вырученные за них золото и серебро. А крестьяне останутся, продолжая пахать на земле, принося хозяину пусть и малую долю, зато регулярно и каждый год. Очень разумно и дальновидно. Уверен, спустя несколько лет прагматичный барон смог бы стать первым среди собратьев на восточном побережье, самым влиятельным и богатым при отсутствии на его жизненном пути непредвиденных обстоятельств. Вроде одного из лордов-колдунов севера, кого случайно занесло в эти края. Мне, подобные инициативные соседи, совершенно ни к чему. На восточном побережье хватало свободных феодалов, не служащих ни одному из королей. Здесь еще с момента падения Ансаларской империи сложилась ситуация с самозахватом земель. Причем частенько ни о каких благородных предводителях с крепкой дружиной и речи не шло. Любой главарь шайки разбойников с большой дороги запросто мог возвести какую-нибудь хибару на вершине подходящего холма и объявить себя бароном, полновластным властителем окрестных земель. И что самое забавное, получить полное признание от соседей. Ну еще бы, они ведь точно такие же лица благородных кровей с самопровозглашенным титулом. Что нисколько не мешало им при первой возможности с упоением резать глотки друг другу. Со временем ситуация более или менее устаканилась, но район вместе с его обитателями все равно считался беспокойным. Бладейцы, которые имели больше всех владений на восточном побережье, заключили с ними нечто вроде пакта о ненападении и благополучно выбросили из головы. Ни одно королевство не хотело связываться с буйной вольницей. На завоевание означенных территорий понадобилось бы затратить слишком много ресурсов. За несколько столетий бароны успели неплохо укрепиться, понастроили каменных замков. И хотя это были не огромные неприступные цитадели, их оказалось так много, что воевать пришлось бы бесконечно долго. Монархи срединых королевств предпочли не замечать своенравных феодалов. И, как показали последние события, совершенно напрасно. Как продвигается подготовка? Я остановился на краю расчищенной от снега площадки. Пять десятков молодых парней из числа крестьянских детей в полных металлических доспехах бегали по кругу нестройной толпой, выдыхая в воздух клубы теплого пара. Еще 30 новобранцев находились на оборудованном поблизости стрельбище, с упоением упражняясь в стрельбе из лука. Оттуда то и дело доносились частые выкрики. «Стрелы на тетиву! Выше локоть! Руки не опускать! Спину не сгибать! Ногами не дергать!» «Целься! Задержать дыхание! Бей!» Пятеро ветеранов-наемников, самых искусных лучников, обучали молодняк искусству поражения врага на расстоянии. Бывалые вояки из Даварпорта не скупились на ругательство и периодически раздавали затрещины особо нерадивым ученикам. «Отлично, милорд! Понемногу приучаем их к броне. Они бегают, прыгают, через ночь спят, не снимая лад». Заставляю постоянно находиться в доспехах, чтобы привыкли, как к обычной одежде. Я оглядел живописную композицию из усталых парней, еле передвигающих ноги. «Ты их не заморишь такой подготовкой?» С сомнением протянул я, разглядывая изможденные лица. «Уверен, бывшие землепашцы не так представляли карьеру воинов». Наверное, мечтали, что им выдадут красивый длинный меч, посадят на коня и отправят совершать подвиги, перед этим обязательно дав возможность покрасоваться перед деревенскими молотками. А вместо этого обредили в тяжеленное железо и заставили нарезать круги на улице, невзирая на приличный мороз. Странно, что еще никто не удрал от такой службы. Прием пищи четыре раза в день. Только горячее, много мяса. «Никого из них в жизни так раньше не кормили. Будут рослые и выносливые, то, что нужно», — успокоил Бернард. «Не извольте беспокоиться, ваша светлость». Я задумчиво покивал. Правильное и обильное питание — это хорошо. Доходяги в тяжелой пехоте долго не протянут. Что насчет компенсации за потерю трудоспособного члена семьи? Я не вдавался в детали, позволив капитану стражи самому разбираться с пополнением. Лишь в общих чертах указал потолок возможного возмещения родителям за потерю отпрыска, способного вкалывать на поле. Для земледельцев это очень важный момент, фактически вопрос выживания. Чем больше здоровых взрослых, тем больше удастся посадить и собрать урожая, с чем напрямую связано будущее благополучие семьи. Тракторов и сейлок тут не водилось, все тащили на своих плечах с редкой помощью тягловой скотины, которая тоже далеко не всем по карману. Имелось три варианта компенсации. Единовременной выплатой деньгами, передачей определенного количества единиц домашнего скота, коровы, лошади, овцы на выбор или значительным снижением ставки оброка на продолжительный промежуток времени. «Со всеми договорился, милорд», — доложил Бернард и повторил. «Не извольте беспокоиться, ваша светлость». «Хорошо», — я удовлетворенно скрестил руки на груди. Бывший рубака обеспокоенно покосился на меня. За прошедшей недели я не слишком баловал своим присутствием тренировки, в основном занятый изучением экзорц-кристаллов. «Что-то случилось, милорд?» — осведомился мой первый вассал, не забыв перед этим свирепо гаркнуть на отставшего новичка. «А ну, подтянись, гамадрил толстожопый! Хочешь, чтобы я тебе помог пинками под зад?» И тут же обернулся, покаявшись. «Извините, ваша светлость, за грубость. По-другому эти бестолковые бараны не понимают. Все через палку приходится втолковывать. Не поверите, поначалу они стоять в одном строю не умели. Толкались плечами, а то и вовсе падали. и болваны». Я отмахнулся. Казарменные ругательства меня не шокировали, как, в общем-то, и любые другие. Вместо этого коротко пересказал новости о перехвате беженцев. А закончив, спросил. «Твои орлы, кроме бегать и прыгать, еще что-нибудь умеют?» Бернард моментально догадался о скрытом подтексте вопроса. Развернулся к пыхтящей сопящей толпе и гаркнул команду. «Стой! Построение! Оружие взять!» Будущие латники нестройной гурьбой бросились к подставкам с аккуратно разложенными мечами и щитами. Пока бежали, я автоматически отметил качество снаряжения солдат. Основную часть трофейных доспехов рыцарей Баладийского войска выкупили родственники погибших. Они не захотели терять фамильные мечи и броню, передаваемые по наследству многими поколениями. Сейчас новобранцы щеголяли в стальных латах обычных ближников из числа свиты благородных воителей, без чеканки серебром, без дополнительных украшательств с изображением гордых грифонов и львов. Вместо них на груди простых, но вполне добротных стальных доспехов выбит герб владения Замка Бури песочные часы. Картинка немного грубоватая, Кузнеца Пэдди все-таки трудно назвать первоклассным мастером, зато довольно четкая и рельефная. На мой непритязательный взгляд сделано довольно прилично, пусть и без ювелирной точности. «Стройся!» — зычно скомандовал Бернард. Юнцы шустро разбежались, выстроившись в некое подобие линий. «Стена щитов!» — прогремела очередная команда. Безусы и воины синхронно вскинули щиты на уровень груди, приподнимая клинки в атакующую позицию для приема колоть. «Пять рядов!» — проорал новый приказ капитан. Солдаты забегали, выстраиваясь в коробку глубиной в пять линий. Довольно резво, надо отметить. И что самое главное, без боев и спотыканий. «Приготовиться!» Опять щиты взлетели вверх, формируя сплошной забор из металла с выглядывающими кончиками мечей. Неплохо. С таким наполнением построение вполне реально выдержит натиск конницы. Возможно, даже и рыцарской. Всадники завязнуты и не продвинутся далеко. При условии, что никто из пехотинцев не дрогнет раньше времени, тогда конец. Паника весьма заразная и имеет обыкновение не прекращаться быстро. Вперед! И тут мои брови слегка приподнялись. Недавние бывшие крестьянские дети очень дружно сделали шаг вперед, одновременно нанося колющий удар мечом и выдыхая. — Хук! — стальная стена продвинулась ровно на полметра. Что любопытно, задние не отставали от передних, двигались в едином строю все разом. — Еще! — не успокоился Бернард. — Хук! — металлическая коробка передвинулась снова и опять без единой ошибки в общем построении. «Впечатляет», — сказал я обернувшемуся наемнику. «Слаженно действуют. Долго длилась муштра. И что еще они умеют?» На лице командира новоявленной тяжелой пехоты появилось выражение смущения. «Пока это все, ваша светлость». Он извиняюще развел руками. Я ободряюще похлопал его по плечу. «Ничего, для столь короткого срока довольно приличный результат». Умеют держать строй, не валятся друг на друга, не путаются. С учетом их прошлого вполне неплохо. Подойдя ближе к замершему порядку солдат, я щелкнул пальцем по ближайшему выставленному щиту, у которого по центру тоже располагался символ песочных часов. Смешанная конструкция. Дерево и сталь? От ценно-металлических отказались? Слишком тяжелая ваша светлость. Мы пробовали. Бойцы быстро устают держать в положении готов для боя. «Ну да, все правильно. Это вам не рыцари, рассекающие на конях. Тащить на своем горбу не то же самое, что вести верхом. Да и размеры другие, побольше». «А где копья?» — осведомился я. «С ними, надеюсь, тоже тренируетесь?» Бернард подошел ближе, сделал знак одному из мальчишек, крутящихся неподалеку и с восторгом наблюдающим за подготовкой воинов. Пацан без слов понял, чего от него хотят, метнулся к стойке с копьями и вернулся, неся дно на вытянутых руках. Мы переделали баладийские, заменили наконечники на листовидные, укрепили древко. Соотношение занятий копья и меча одно к трем. На первом этапе я отдал предпочтение клинкам. Для боя на стене и в стесненных условиях замковых коридоров так будет лучше. Понятно, логичный подход. Готовиться к еще одному штурму. Не воевать в чистом поле в атаке, а действовать за крепостными стенами от обороны. Все правильно, никаких походов не планировалось до последнего момента. Как будто прочитав мои мысли, Бернард нахмурился, вспомнив недавние известие. «Они не готовы, ваша светлость», — заявил он, окидывая взгляды так и стоящих в неподвижном строю новобранцев в доспехах. Я кивнул. «Не готовы, это так». Я остро взглянул на Бернарда. А когда будут готовы? Через месяц, два, три, через полгода? Думаю, ты и тогда скажешь, что им рано в настоящий бой. И знаешь что? Будешь совершенно прав. Ни одна тренировка не заменит реальной битвы с гибнущими товарищами, собственной кровью, смертельной усталостью и чувством близкой гибели. К этому никогда невозможно подготовиться. И ты не хуже меня это знаешь. Я помолчал и хмуро спросил. Сколько тебе было, когда ты убил первого человека? И долго ли ты перед этим упражнялся с оружием?» Бернард хмыкнул. «Уже не помню. Кажется, двенадцать. Когда жрать охота так, что живот прилипает к позвоночнику, не очень-то думаешь о последствиях». «Ну еще бы. Головорез с раннего детства. Его мало стесняет пролитая кровь. В отличие от вчерашних робких землепашцев, с их менталитетом склоняться перед господами и, не приведи боги, отвечать ударом на удар. У них другое мышление. Я легонько толкнул ближайшего новобранца, заставив его отступить, тем самым разрывая строй. И его надо как можно скорее вытравить, убрать робость и смущение, присущее природным крестьянам. Понимаешь, о чем я толкую? Наемник сердито сверкнул глазами на шагнувшего назад бойца и свирепо рявкнул. «Держать строй!» Молодой парнишка примерно моих лет суматошно дернулся вперед, задевая плечом соратников, да так неудачно, что и левый, и правый покачнулись, вынужденные переступить с ноги на ногу. «Учеба — это хорошо», — сухо сказал я, деловито оценивая расторопность солдат при восстановлении стены щитов. Но небольшая практика намного полезнее. Особенно при многократном численном преимуществе. Сбежавший пацан сообщил всего о паре тройки десятков вражеских воинов. Твой молодняк при поддержке 30 ветеранов обязательно справится. Они прольют первую кровь, наберутся немного опыта. Заодно разрешим проблему с беженцами. Я прошелся вдоль строя пехотинцев». Зеленые салаги, но вооружены и экипированы на твердую пятерку для нынешних времен. Вряд ли будут убитые после столкновения с немногочисленным противником. Раненые, возможно, но это не критично. Плюс опытные рубаки подстрахуют на всякий случай. Лучников не брать, капитан указал на тренирующихся неподалеку стрелков. Нет, я отрицательно качнул головой. «Они останутся в замке, вместе с семью ветеранами из гарнизона». «Вы отправитесь с нами, милорд?» Бернард посмотрел на меня. В его глазах читались спокойная уверенность в собственных силах бывалого воина. Я же покосился на растерянной физиономии новобранцев, до которых дошло, что предстоит полевой выход с настоящим сражением. Во многих читался страх. «До этого момента я так и хотел сделать» дать командующему вооруженными силами самому разобраться с проблемой. Однако, глядя на боязливый настрой среди новичков, решил на всякий случай скататься тоже. Кто его знает, какие неожиданности поджидают на границе. Развеюсь, прокачусь на проглоте, бедняга уже застоялся в конюшне. Но постараюсь избежать сильного вмешательства. Магия не панацея. Выигрывать битвы только за счет боевых заклятий не дело. Войны расслабятся, привыкнуты, будут постоянно надеяться на повелителя. Объективности ради основной и решающий вклад в победу над балладийцами внес именно я. На долю солдат осталось преследование и добивание полностью деморализованного противника. Нет, так не годится. Дружинники должны принимать полноценное участие. Храбро сражаться и, если придется, так же храбро умирать. Они должны самостоятельно добиваться победы и посты чувствовать себя победителями. А иначе никак. Мне не нужна армия трудней, не способных за себя постоять и тем более защитить железом в руках господина. Это аксиома. Только так можно создать боеспособное войско. Через боль, пот и смерть. Без помощи магии. «Отправлюсь, но основные решения на тебе», — ответил я. Налетел порыв ветра, полы плаща взметнулись, откидываясь назад. Я запахнулся обратно, небрежно задевая по ножи. Бернард успел рассмотреть, что вместо двух привычных клинков-близнецов сегодня у меня на поясе висит тхасар и кинжал, трофей от короля Рикарда Третьего. «Меняете стиль боя?» — капитан кивнул на кинжал. Я взялся за ручку, вытянул волнистое лезвие на два пальца и щелчком отправил обратно. Изысканные ножны по моей просьбе заменили. Теперь анцеларская сталь скрывалась за неприметной темной кожей без всяких украшений из дорогих самоцветов. Да, не стал отрицать я. Думаю, немного попрактиковаться в смешанной тактике с более сильным привлечением заклинаний. Классический хват рыцарей ночи. Правая рука на стали, левая для колдовских чар. Наемник уважительно закивал. Его до сих пор страшила магия, и от проявления чародейских штучек старый вояка предпочитал держаться подальше, однако не мог не признавать высокую полезность волшебства в деле получения превосходства над противником на поле боя. Кстати, мне тут недавно принесли наши ткачихи, жены солдат в даварпорте Многие из них частенько подрабатывают швеями. Бернард отошел к подставкам с оружием. Наклонился к сундуку, стоящему слегка позади, и принялся там рыться. «Я не стал давать парням на тренировке чтобы не запачкали зря. Но, думаю, в походе придется как нельзя, кстати. Не помешает защитить доспехи от снега и непогоды». «Что там у тебя?» «Я подошел ближе». Бернард развернулся, взмахнул в воздухе какой-то тряпкой темных тонов. Когда она опустилась и провисла, Стало понятно, что наемник держит в руках так называемое рыцарское сюрко — длинную и просторную накидку с разрезами в передней и задней части без рукавов, которые надевали поверх брони. Качество, конечно, не ахтии, но так не на ткацкой фабрике делано. Для нынешнего уровня технологии очень даже ничего. Черный цвет с фиолетовой окантовкой и символом песочных часов по центру. Выглядело весьма недорно. В сочетании с наброшенным поверх обычным фиолетовым плащом так и вовсе убойно. Истинная стража лорда древней знати. «Весьма неплохо», — похвалил я обновку. «Есть на всех солдат?» «На сотню», — уточнил капитан, помолчал и негромко произнес. «Я тут подумал, милорд, помните, вы накладывали чары и укрепления на мою керасу? Я кивнул, догадываясь, что последует дальше. Может также упрочить доспехи других воинов? В таком случае боевая эффективность я поднял ладонь в теплой перчатке, прерывая дальнейший монолог с описанием преимущества зачарованного оружия и снаряжения. Как будто сам этого не знаю. Вот только есть один большой минус у волшебных предметов. После битвы с баладицами мне пришлось полностью обновлять наложенное на твой нагрудник защитное заклинание. Предлагаешь это делать каждый раз больше сотни людей? Представляешь, сколько это займет времени и потребует сил? Я испытывающе посмотрел на Бернарда. Тот, понимающий, кивнул. Пусть учатся довольствоваться обычной сталью, тем более, что она у них довольно неплоха. При текущем положении дел говорить о создании полноценных, зачарованных доспехов для каждого пехотинца нельзя. Возможно, чуть позже, да и то далеко не факт. «Милорд», — подошел Элайджа Фер. Мальчика накормили и обогрели, как вы и велели. Он сейчас в доме старосты. Управляющий кутался в некое подобие тулупа с воротником из меха. На голове громоздилась ушастая шапка, чем-то напоминающая ушанку. «Хорошо, он поедет с нами», — сказал я. «Распорядись подготовить обоз на отряд из 80 солдат на три недели. Надеюсь, за это время управимся. В случае нехватки я свяжусь по зову слетиться, и вы пришлете дополнительные припасы». Лицо синешали в раз погрустнело. Отлично его понимаю. Тыловое обеспечение в условиях Средневековья – настоящая головная боль. Взять те же заставы. Десять штук вдоль границы. Логистическое снабжение через дебри леса по незаселенным землям при почти полной разрухе дорожной инфраструктуры – та еще морока. Собирай своих людей. Я повернулся к Бернарду. Выходим завтра на рассвете. В ответ тот четко по-военному кивнул. Глухо бухнул удар по груди, закованного в металл кулака. «Милорд!» «Ну вот, как хорошо управлять дисциплинированными вояками!» Никаких печальных гримас. Отдал салют и отправился выполнять полученное распоряжение. «Красота!» «Что-то еще?» Я снова посмотрел на Элайджу. «Да, ваша светлость!» Управляющий вытянул из глубокого кармана листок бумаги, испещренный мелким почерком. Поток беженцев пока ослаб, но к нам все равно регулярно прибывают новые переселенцы. Уже сейчас необходимо построить новые дома для зимовки. А уж после того, как вы разберетесь с проблемой на границе, количество прибывающих и вовсе увеличится. Нам будет негде их разместить. И что? Ставьте срубы, лес рядом, люди есть. В чем затруднение? синешаль встал в полоборота и махнул назад рукой в направлении расположенного на берегу моря поселка. Частокол мешает. В огражденном периметре уже не хватает места для очередных построек. Да, это проблема. Никто не предполагал, что с запада рванет настолько много людей. При закладке не планировалось такое количество населения. Расширяйтесь, я пожал плечами, раз уж земли мало. Но насколько? Элайджа достал кусочек угля, готовый записывать повеление господина. Блин, откуда я знаю, насколько? Я что ему, градостроитель... «Нашел у кого спрашивать. С другой стороны, а у кого еще?» «Эх, тяжела ноша, феодала. Давай для начала в два раза, потом посмотрим. Делай с возможностью дальнейшего роста». синешель поклонился, добросовестно внес необходимые правки и отправился заниматься перепланировкой поселения. «Чувствую, поселком мы не отделаемся. Будет стоять в предместиях замка Бури целый город». Данжон встретил меня полыхающим камином в трапезной и ласковыми объятиями прогретого воздуха. Я сбросил подбитый мехом плащ на руки подбежавшего слуги и остановился. Из центрального коридора вынурнула фигура в темном балахоне. Глаза Дорна возбужденно блестели, в руках был крепко зажат пожелтевший от времени свиток. Сейчас этот фанатик от магии предложит дикую сумасбродную идею касательно колдовства. «Знаю я его». Чернокнижника хлебом не корми, дай что-нибудь намагичить». То, что обычно затея оказывалась весьма опасной для окружающих, уже дело десятое. Мэтр Салазар в этом отношении имел более спокойный склад ума. Что у тебя? спросил я, готовый отказать очередному сумасшедшему замыслу. Ваша светлость, Дорн затормозил, протягивая вперед руку со свернутым свитком. Я знаю, как вырастить новых драконов. Хм. Стоило признать, такого я услышать не ожидал».